«Маленькие девочки» и «Большая тайна». Не раз уже приходилось отмечать, что начало XX века сильно отличается от него самого. Это фактически доживание века XIX, с его романтикой и сентиментальностью, дамскими салонами и детскими секретами. Ощущения эти были столь живучи в обществе, что могли свести с ума вполне здравомыслящих людей, о которых уже говорилось ранее. Эти люди, высоколобые мужи, ученые и писатели, искренне верили в то, что сейчас может показаться детской забавой. Одним из таких взрослых серьезных людей оказался и писатель сэр Артур Конан Дойл, поверивший двум девочкам, которые придумали одну из самых замечательных историй на свете. Алиса в стране чудес была уже написана Чарльзом Доджсоном, называвшим себя Кэролом, но британцам хотелось чудес настоящих. А в наличии феи они верили особо. Феи стали такой же частью британского фольклора, как и тролли для скандинавов. Надо заметить, история эта даже несколько запоздала. Не в начале века, а в 1917 и 1921 годах шестнадцатилетняя Элси Райт и ее десятилетняя двоюродная сестра Фрэнсис Гриффитс устроили фотосессию с участием представителей потустороннего мира. Современные подростки назвали бы это селфи. Деревня Коттингли, в которой происходили столь удивительные события, была обычным английским захолустьем, милым и бесхитростным, но наделенным буйной природой. Через огромный лесопарк протекал ручей, возле которого часто играли девочки. Но перед концом Первой мировой войны несовершеннолетняя Элси уже обладала немалым профессиональным опытом она освоила самый консервативный и кастовый род деятельности – фотографию. Даже в более поздние времена фотографы не торопились пускать в свое общество новичков. А в начале 20 века это казалось и вовсе удивительным. 14-летняя девочка получила поручение администрации колледжа фотографировать вернувшихся с фронта солдат и делать с ними коллажи. Впрочем, в те времена даже будущая королева Елизавета вводила военный грузовик. За три года Элси научилась обращаться с фотокамерой, а потом появилось несколько снимков с изящными маленькими феями. На первой фотографии была Фрэнсис в окружении хоровода фей. Отец Элси, проявлявший пластинку, увидел на ней размытые контуры и вначале решил, что это птицы но когда изображение стало четче, он понял, что это маленькие фигурки каких-то существ. Решив, что девочки вырезали их из бумаги, он обыскал все в поисках инструментов и обрезков, но ничего не нашел. В октябре было сделано еще одно фото с гномом. Мать Фрэнсис дарила фотографии своим знакомым. Мать Элси посещала теосовское общество и всем рассказывала о феях. Руководитель общества передал фотографии в лондонский журнал Strand-Magazine, и дальше история приобрела необратимый характер. Миф создавался по всем правилам. Девочки сообщали близким кое-какую информацию, но напускали тумана и обязательно что-то недоговаривали, как будто скрывали. Даже их родители слышали постоянно уклончивые ответы. Но Фрэнсис писала Джоанни Парвин 9 сентября 1918 года Довольно необычное письмо, в котором повседневность была тщательно перемешана с удивительными деталями. «Дорогая моя Джо, надеюсь, у тебя там все хорошо. Приходится писать тебе новое письмо, одно уже готовое, я потеряла или куда-то засунула. Посылаю тебе две фотографии со мной. На первой я в купальнике, это снимал дядя Артур у нас во дворе. На второй я же с феями у ручья, это снимала Элси». Мы и Селси очень подружились с феями, что живут у ручья. Это производит впечатление, чтобы мистификация выглядела убедительно, выдуманное надо перемежать реальными моментами. Позднее девочка говорила, что феи кажутся ей порождением какого-то музыкального звука, видового изображения, вызванного звучанием в ушах. Интересное замечание, если учесть, что она ничего не знала ни о децибелах, ни о галлюцинациях, порожденных звуками. Кроме того, парк, расположенный за деревней Коттингли, выходил на ручей, а утренний туман, вызванный испарением воды, порой делает видимыми любые чудеса. Пять фотографий с изображением девочек и маленького народца, в обществе которого они оказались, наделали много шума. В 1922 году появилась книга Конан Дойла «Явление фей» который он заявлял, что не видит ничего странного в существовании маленького народа, ведущего свою жизнь параллельно нам и невидимого из-за различия в вибрациях. По словам писателя, увлеченного спиритизмом, человек, наделенный способностью воспринимать магнитное сияние, получает возможность видеть существа, которые его излучают, и даже общаться с ними. Это своего рода паранормальные способности, выделение эктоплазмы. Конец способностям приходит в пору созревания, и человек утрачивает возможность проникать в потусторонние миры. Действительно, после 1921 года Фрэнсис и Элси больше ничего не видели, феи покинули их. Они стали обычными девушками, вышли замуж, завели детей и покинули этот мир в почтенном возрасте в 1986 и 1988 годах. Конан Дойлу никто не верил. Общество по изучению психики, членом которого он являлся, объявило все это его частным мнением. Надо заметить, что писатель тоже не сразу кинулся отстаивать подлинность снимков. Он встретился с Гарри Гудини, иллюзионистом и еще большим мистификатором, который обожал обманывать других, но и разоблачать всех прочих обманщиков. Иллюзионист лишь пожал плечами. Самое интересное, что всю эту мистификацию подстроили вовсе не родители. Отец Элси, Артур Райт, был механиком и вполне мог ради популярности и денег организовать подобную съемку. Но, предоставив фото он отказался от денег и выразил скепсис. Сами девочки тоже были не рады обрушившейся на них славе. Элси даже уехала в Америку, чтобы избавиться от внимания репортеров. Никто из них не пользовался пришедшей к ним славой. Позднее были сделаны еще три снимка, на пластинках, специально помеченных для выявления подлога. Но никакого подлога не случилось, а изображения фей, хотя и несколько размытые, вновь взволновали общество. Тем более, что на этих снимках было ясно видно, что фигурки находятся в движении, они являются куклами или муляжом. Что это было? Желание сказки и вера в Санта-Клауса или единственное доказательство того, что сказки вовсе не порождение фантазии? Мы ведь знаем, что некогда на земле жили драконы, единороги и волшебники, способные творить чудеса. Позднее, уже в 1980-х годах, Элси и Фрэнсис признавались, что нарисовали фей и прикрепили с помощью шляпных булавок, а гномика вылепили из глины. Но девочкам так верили взрослые люди, включая великого Конан Дойла, что им просто невозможно было признаться. Окончательное разоблачение поступило от сотрудника НАСА Роберта Шиффера, специалиста по обработке фотографий астероидов и планет. Он взялся за проверку фотографий Скоттингли в 1990-х годах. Шифер заявил, что фигурки фей двумерны, а гном раскрашенная статуэтка. Пятая фотография была результатом двойной экспозиции, то есть фотографической ошибкой, которая убедила даже самих девочек. Ныне оригиналы фотопластинок и письма девочек хранятся в Литском университете. Фотокамеры и пять фотографий в конце концов были проданы Джеймсу Кроули, который намеревался в 1998 году продать их на аукционе Кристи. Но потом он передал все это Национальному музею средств массовой информации в Братфорде.